Глава 10. То, что подарено, может быть легко потеряно. Темная лодка направлялась к безопасной гавани от Дитя-приливов, со снасткой, как у торговца, а не флюг лодки корабля флота. И хотя Джоран избавился от своей одежды и шляп офицера, он взял меч, который ему подарила Миас после того, как они освободили Аракисиана. Он настолько привык к этому куску стали, доказавшему удачливый Миас, на что он способен. И хотя чувствовал, что сейчас он ему не нужен, Джорн взял клинок с собой, в особенности с учетом того, что Квел была на борту. У руля сидела его тень, Анзир. Фарис находилась в маленькой каюте на корме лодки, сортировала веревки, а Квел, несчастная, недовольная и ожесточенная Квел, бросала на Джорана мрачные взгляды со своего места, отрезая кусочки фрукта одной рукой. Кроме того, В команду входили Тарин и Васар, два морских стража, и хотя они не были людьми моря, оба провели на борту Дитя приливов достаточно времени, чтобы уметь работать со снастями и крыльями и выполнять приказы. Квел надела куртку мастера-торговца из птичьей кожи. Впрочем, она не пыталась его изображать перед Джораном и командой, как сделал бы любой мастер. Вокруг расстилалось вечное серое море. Его неумолчные волны покачивали маленькую лодку, крылья наполнял сильный ветер, небо оставалось голубым, как и было обещано. Лишь Квел продолжала бросать на всех злобные взгляды. Джорн измерил тень солнца, чтобы определить место, где они находятся. Пока Эйлерин проверял их путь по карте, Квел метал недовольные взгляды. Анзир налегала на руль, Фарис натягивала веревки. Квел мрачнел. «Ты меня ненавидишь", думал Джорн. "Когда-то ты считала меня пустым местом, занявшим более высокое положение, и ненавидела меня за это". Быть может, Миас отправила их вместе, рассчитывая, что Джоран отыщет способ найти с ней что-то общее, как ему удалось с Ветрагоном и большей частью команды, но он знал, что этого не будет. Ненависть Квела оставалась неизменной. Она ненавидела офицеров, ненавидела, что ее отправили на черный корабль. Но более всего ненавидела Джорана, и он знал причину. Почему он стал офицером и командовал ею? Сын рыбака. Он даже не проходил подготовку в великих жилищах в Бернсхюме, а она была родственницей Кахани, преступного лорда Бернсхьюма. Но Джоран ничего не мог поделать с ее мыслями, поэтому на долгие часы погрузился в работу с веревками и узлами. Хранитель палубы он обернулся и увидел Эйрину который оказался рядом с ним, и ветер хватал его за белое одеяние. В течение ближайшего часа мы увидим безопасную гавань. Джорана вновь поразила неподвижность курсера, когда он стоял, спрятав руки в рукавах своего одеяния, несмотря на то, что лодка продолжала раскачиваться. "Благодарю, курсар", сказал Джоран. "а сколько времени пройдет до того, как они нас увидят?" "Примерно половина этого времени. Все зависит от того, есть ли у них дозорный на башне установленной в верхней точке острова, ответил курсар. Джоранки кивнул. Он и сам не понимал, почему захотел узнать ответ. Его губы зашевелились будто сами собой, и он произнес эти слова потому, что считал, что офицер должен их произнести. Дым, сказала Фарис, указывая на юг. Складывается впечатление, что безопасный гавань все еще горит, хранитель палубы». Да, сказал он, поднося к глазам подзорную трубу. Джоран ничего не видел, кроме жирной колонны дыма, медленно колебавшейся на ветру. Он аккуратно убрал подзорную трубу под куртку, заметив, что у него дрожит рука. Но вовсе не колонна дыма вызвала у него страх. Он понимал, что если безопасная гавань отправит корабль с ветрогоном на борту, они обречены. Ветер был добр к ним, когда они летели к своей цели, но чтобы вернуться на дитя приливов, Им придётся идти против ветра, а это означало, что постоянно придется менять галсы, затрачивая очень много усилий и все время делать зигзаги, необходимые, чтобы двигаться в нужном направлении. У корабля с Светодрагона таких проблем не возникнет. Он легко их перехватит, и тогда его жизнь и всех остальных будет в руках Квел. Джорн даже не сможет показать своего лица, ему придется прятаться в маленьком трюме или в каюте на корме. Вероятность того, что кто-то его узнает, была невелика. Однако он сходил на берег в Бернсхюме много раз, решал самые разные вопросы, связанные с ремонтом дитя-приливов, и не мог исключать полностью, что кто-то его вспомнит. Получалось будет лучше, если его никто не увидит. Ему ничего не оставалось, как поверить, что Квел их не предаст. А с другой стороны, какие у нее причины хранить верность? Она представляла собой кипящий котел ненависти ко всем окружающим, за исключением своей маленькой группы и Денила. Но Миас это знала. Должна была знать. Ветер нес крыло флюк вперед, и Джорен позволил себе немного отвлечься. Маленькая су так сильно походила на лодку, которой владел его отец, что ему следовало дать ей имя. Но не в честь той лодки, что могло отводить удачу. Может быть, попросить Фарис его придумать. У нее талант на подобные вещи. Эй, хранитель палубы, земля уже должна появиться, сказал Эйлерин и Джорн кивнул. Тебе лучше спрятаться, курсер, сказал Джорн. Курсер на борту сразу покажет, что мы богатые торговцы, а нам лучше не привлекать внимания. Джорн забрался вверх по короткой мачте, которая опасно раскачивалась в отличие от мощных мачт Дитя Приливов. поднес подзорную трубу к глазам. Горизонт прыгнул к нему и задрожал, пока Джоран не нашел более удобного места, уловил ритм движения моря и сумел сфокусировать трубу на безопасной гавани. Бедная безопасная гавань. Там больше не осталось улиц, домов Вариска или земли круглых зданий, где располагались правители острова. Все было уничтожено или осталось недостроенным, за исключением самого первого и большого здания. Джорн много где побывал, но безопасный гавань стала первым местом, где он после смерти отца впервые почувствовал, что у него есть дом. Миас посылала его на берег, чтобы он выполнял поручения, для которых нужен офицер, и его визиты привели к тому, что он полюбил остров. Город до сих пор тлел, и это было ужасно, ведь прошло уже немало времени с тех пор, как его захватили. Интересно, подумал он, сознательно ли так сделано? Возможно, они полили все вокруг слюной старухи, и тогда остров будет тлеть очень долго, а вся жизнь на земле и под землей будет уничтожена. Джорн видел двигавшихся людей. Что-то еще он рассмотреть не смог с такого большого расстояния. Они казались невероятно маленькими, но Джорн решил, что это не дети палубы, ведь у тех особая походка, их тела привыкли к корабельной качке, но эти люди ходили иначе. Они носили бочки, И он разглядел двух человек, которые опрокинули бочку и вылили содержимое на землю, а потом мужчину. Он определенно был офицером. Тот поднес к земле пылающий факел, и еще один участок земли охватил огонь. Они делают все, чтобы остров было невозможно использовать снова. Джорн обнаружил, что произнес эти слова вслух. Джорн замолчал, сказав себе, что он здесь совсем с другой целью. Ему не следовало оценивать тяжёлое положение тех кто все еще оставался на острове или уничтожение города и страдать из-за его потери. Они примчались сюда выяснить число врагов и их позиции, чтобы супруга корабля придумала план. Он направил подзорную трубу на гавань. Костяные корабли, четырёхрёберный у причала и пара двухрёберных. Один уже выходил в море. Женщины и мужчины лазали по такелажу, крылья хлопали и наполнялись ветром, который дул так, что стал виден широко раскрытый глаз нарисованные на одном из них. За кораблём Джоран увидел крыло-флюки, похожие на его лодку, два из которых готовились следовать за костяным кораблем. Он быстро сосчитал все, что имелось в гавани, в том числе тех, кто выходил из бухты: три костяных корабля, восемь крыло-флюков. Довольно серьезная сила, более значительная, чем требовалось для удержания безопасной гавани. Джорн в последний раз быстро окинул все взглядом. Отметил, что башни, стоявшие на концах пирса сожжены, вероятно, защитниками острова, когда они поняли, что проиграли. Заметил, что безопасную гавань продолжают защищать корабли в гавани. Дуга острова прикрывала их, как юбка. Длинные каменные пирсы были готовы проломить корпуса неуклюжих кораблей. Затем он спрятал подзорную трубу в куртку и спустился вниз. "Парис!" крикнул Джоран. Они нас увидели. Мы поворачиваем. Нам нужно выжать максимальную скорость. Мы сможем убежать от них, хранитель палубы, спросил Васар. Только если ветер переменится. Он посмотрел в сторону каюты, где в тени спрятался Эйлерин, и увидел, как медленно калышется капюшон курсера, качавшего головой. Но это маловероятно. Нам остается надеяться, что они не станут максимально напрягать своего ветрогона и не догонят нас до наступления ночи. Тогда мы сможем потушить тускло светы и избежать под покровом темноты. А если все пойдет по-другому, хранитель палубы, спросила Фарис. В таком случае нам останется рассчитывать на то, что язык Квел окажется достаточно быстрым, сказала Квел, которая сидела на носу лодки, прищурив ледяные голубые глаза. Слишком ярко светил глаз Скирит, отражавшийся от воды миллионами ярких сполохов. Она отрезала еще кусочек сушеного фрукта и положила в рот. И тут началась настоящая работа. Крылья были зарифлены, веревки туго натянуты. Маленький крылов флюк развернулся и помчался по неспокойному морю, но его скорость являлась иллюзией. ведь ему приходилось двигаться вперед зигзагами, и это получалось мучительно медленно. Им приходилось постоянно менять положение парусов и работать рулевым веслом. Джоррон выкрикивал приказы: Крен. Лодка начала поворот, палуба опасно наклонилась. Берегите головы, приближается гик. Ветер подхватил крыло, и подвижная часть рангоута вместе с гиком стала перемещаться над палубой, готовые в любой момент ударить зазевавшегося дитя палубы. В те моменты, когда он не тянул веревки или не наклонялся в сторону, чтобы не дать лодке перевернуться, Джорн вытаскивал подзорную трубу и изучал горизонт. Сначала море оставалось чистым, Лишь над безопасной гаванью поднимался дым. Зигзагообразное движение вперед продолжалось, все руки тянули веревки. и они повернули лодку. Крен, берегите головы. Когда Джорн снова достал подзорную трубу, он увидел точку на горизонте, ничто для тех, кто не смотрел внимательно, возможно, морская птица, но Джорн искал именно такие точки и сразу понял, что видит верхушку мачты костяного корабля, на которой сидел наблюдатель. Джорн не сомневался, что не ошибся, обе руки на веревках. Крен, берегите головы. Точка увеличилась, и уже не требовалась подзорная труба, чтобы ее увидеть. Белая вспышка над серой водой. Все крылья из вариска, даже боковые, подняты для максимальной скорости. Красивое зрелище, но Джорну оно не казалось привлекательным, ведь он знал, что корабль несется за ними. Обе руки на веревках, и они повернули лодку Крен, берегите головы. В подзорную трубу он уже видел команду, метавшуюся по такелажу, проверявшую верёвки. Они натягивали их в тех случаях, когда требовалось, или отпускали, если возникала необходимость. Супруга корабля стояла на носу и наблюдала. Чуть дальше приготовились к стрельбе две команды дуголуков. За ними на палубе замер курсер, а перед главной мачтой устроился ветрагон, который, опустив голову, призывал нужный им ветер. Обе руки на веревках. И они повернули лодку. Крен, берегите головы. Появилось ли в его словах отчаяние, была ли тревога в грязных пальцах, когда они затягивали узлы, возникло ли отчаяние в темных глазах Анзир, когда она налегала на рулевое весло? Нет, во всяком случае, он не заметил. Если у команды такое же настроение, как у него, если их сердца трепетали в груди, они этого не показывали. Значит, и он не покажет. Или Джорн лишь надеялся, что все именно так. Все руки на веревках, и они повернули лодку. Крен, берегите головы. Никакого спасения, никаких шансов не остается. Костяной корабль сокращал расстояние с ними, не особенно напрягаясь. Крылья легко принимали ветер, а супруга корабля явно пришла к выводу, что неспешное преследование позволит им догнать жертву до наступления темноты. Джорн знал, что направо Вот если бы старуха послала туман над морем, но старуха редко слушает отчаявшихся детей палубы. В противном случае она потерпела бы поражение, ведь в мире не существует более опасного места, чем море. Усталые руки на веревках. и они повернули лодку. Крен, берегите головы. Останавливаемся, сказал Джоран. Нам от них не убежать. Он смотрел на приближавшийся корабль, который становился все больше клёв черепа Аракисиана на носу, пустые глазницы направлены на них. Эта голова была намного меньше черепа Кейшана, который защищал дитя приливов. Тот станет основой для целого корабля, а теперь вернулись и другие Аракисианы. Все, что им удалось сделать, все их жертвы и ужас все оказалось напрасно. Война никогда не закончится. С Замершим сердцем Джорн помогал спускать крылья а потом сбрасывать за борт стоп-камни. Затем он повернулся к Квел и заставил себя с ней заговорить. Я останусь в каюте, пока ты беседуешь с супругой корабля. Мой арбалет будет направлен на тебя, Квел, сказал Джоран. И если у меня возникнет подозрение, что ты намерена нас предать, ты умрешь первый, Ты поняла? Квел смотрела на него прищурившись, словно от него исходил слишком яркий свет. Да, супруг корабля, сказала она. И на ее губах появилась усмешка. "Я хранитель палубы", поправил Джорн. "Вот как", ответила Квел. "Что ж, так тому и быть. Я забыла такое со мной бывает. Я часто вспоминаю счастливые дни, когда ты был супругом корабля. Следует отдать должное Джорну. Он не покраснел и не потерял самообладание, когда она попыталась напомнить ему о времени, когда он был лишь жалким подобием человека. Не забудь, что я сказал, Квел. Он показал ей маленький арбалет. Постарайся вытащить нас из этой истории, сделай все, что потребуется. «Все?» Она улыбнулась ему неприятной улыбкой. Да. Тогда даю тебе слово, заявила она, а я никогда не нарушаю свое слово. Ее обещание прозвучало как угроза, и Джоран отвернулся, прежде чем она успела сказать еще что-нибудь оскорбительное для хранителя палубы. Однако Квел промолчала, только рассмеялась. И он ушел в маленькую каюту, где сел так, что меч терся о его ногу, словно хотел ее разрезать, а рукоять маленького арбалета согревала руку. Джорн почувствовал, что находившийся у него за спиной курсер на него смотрит, но не знал, что сказать. Костяной корабль довольно скоро их нагнал. Его тень упала на крыло флюк, закрыв собой тепло глаза Скирит, от чего по телу Джорана прошла дрожь. Мастер флюк лодки Раздался крик. И я, Барнд Амстил, супрук корабля Зубкий Шана. Яквел, супруга корабля, прокричала в ответ Квелс, сворачивая веревку. — Мастер этой лодки, сломайте ваши луки на удачу, хорошо? Джорн наблюдал в дверную щель над прицелом арбалета, но если Квел и собиралась их придать, то вида она не подавала. Она не подала никакого сигнала супругу корабля Зубкий Шана. И продолжала сворачивать веревку, словно ей не было никакого дела до происходящего. Вы приближались к городу, а потом повернули обратно, именем Тиртендарн Джилбрин, что послужило причиной. Я слышала в таверне Бернс Хьюма, что можно хорошо заработать, если проплыть немного дальше, под защитой доброй птицы, а я всегда была любительницей путешествий, она рассмеялась. Очень люблю путешествовать. Однако ты повернул обратно, отказавшись от заработка сказал супрук корабля. Я увидела в позорную трубу, что там остался только пепел, а пепел не самый лучший товар для торговли, ответила Квел. На некоторое время воцарилось молчание, и Джорн пожалел, что не может видеть Барнта. В поле его зрения были лишь белые кости борта костяного корабля. Безопасная гавань это город предателей, медленно заговорил супрук корабля. «Из чего следует, что я могу конфисковать все, что у вас есть. Твою лодку и груз. Я заберу их, а ты отправишься в безопасную гавань как предательницы, и там с тобой разберутся. Джоран содрогнулся. Он не думал, что Квел их предала. А если это и случилось, он ничего не заметил. Нет. Просто они столкнулись с обычным поведением офицеров флота, каким он представлял их прежде. Женщины и мужчины, которые готовы забрать все умение удачливых не слишком заботясь о том, справедливо они поступают или нет. О, супруг корабля, рассмеялась Квел. Мастер-торговец, я веду линию Девы со всеми другими торговцами, и всем это известно, вам нет никакой нужды. Целься! раздался крик, и Джорран представил, как большие дуголуки корабля разворачиваются, чтобы стрелять по в флюку, так наверняка все и происходило. Один момент, супруг корабля, сказала Квел, и теперь ее голос стал предельно серьезным. Один момент, прежде чем ты отправишь меня к старухе, тебе ведь он ничего не будет стоить. У тебя один момент, последовал ответ. Эйлирин, закричала Квел. Джорн почувствовал, что курсер у него за спиной напрягся, услышав свое имя. Он повернулся, но остался сидеть на месте. Эйлирин, снова прокричала Квел. Иди сюда. Иди, сказал Джорн. Курсер не двигался. Я знаю, что ты ее боишься сказал Джорран как можно мягче Большинство на борту так к ней относятся. но нам всем сейчас грозит смертельная опасность а супруга корабля сказала что мы должны ей верить если у нее есть план спасения и требуешься ты мы должны рискнуть я так бы хотела Миас, и это мой приказ стал ли его голос излишне резким Курсер сидел совершенно неподвижно потом коротко поклонился и встал чтобы присоединиться к квел на палубе «Курсер», — сказал супрук корабля Амстил. Да, ответила Квел. У немногих торговцев есть курсеры. Да, не все могут их себе позволить, добавил Квел. Но почему меня это должно интересовать, если не считать того, что твой груз может оказаться ценным? спросил Амстил. На то есть множество причин, супрук корабля ответил Квел. Во-первых, убийство корсара не во время битвы приносят невезение, как и ведрагона. Даже в сражении об этом стоит подумать дважды. Во-вторых, как я уже сказала, у меня есть курсер, потому что я могу его себе позволить. В Бернсхьюме осталась моя семья и торговцы, которые знают о дороге Кейшанов, по которой я летаю. И можешь не сомневаться, если я не вернусь, они, как и мои друзья, это узнают, и та великая семья, из которой ты происходишь, лишится ряда преимуществ в торговле. Ты мне угрожаешь? торговец. Осведомился Амстил. Квел рассмеялась и покачала головой. Только глупцы угрожают супругу корабля флота. Я мастер-торговец, поэтому предлагаю тебе сделку с корабля. И в чем она будет состоять? Голос супруга корабля оставался холодным и равнодушным. Один момент, супруг корабля, сказала Квел. Затем повернулась, оставив Эйлерина смущенно стоять на палубе, и вошла в каюту, где сидел Джорн. "Отдай мне свой необычный меч, Твайнер", сказала Квел голосом хриплым, как погода дальнего севера. Он почувствовал, как все лицо у него онемело. "Мне подарило его мяс", сказал он. Глаза Квел сверкнули, их затопил прилив злобы. "Да, значит, это качественное оружие", сказала Квел. "Такой человек, как супруг корабля, сразу его оценит, и ему наверняка понравится необычный рисунок. У нас есть монеты" Негромко, но твердо ответил Джорн. Мяс дала нам вполне достаточно для подобной ситуации. Квел наклонилась вперед, и Джорн ощутил запах ее влажной одежды и неприятный аромат сладкого сока фрукта, который она так любила жевать. Амстел из старой богатой семьи, деньги его не интересуют. Новизна — вот что поймает его на крючок, заявила Квел. Попробуй сначала монеты, сказал Джорн. Если ты хочешь поспорить, с усмешкой сказала Квел. Я готова продолжать целый день, и тогда супругу корабля это надоест. Он прикажет стрелять из луков или спуститься к нам на палубу. Джоран понимал, что у него нет выхода, и начал отстёгивать пояс. Я этого не забуду, Квел, пообещал Джоран. Ты так поступаешь, чтобы меня унизить. И он вложил меч в ножнах в ее руку. Я бы никогда так не поступила, супруг корабля сказала она и вышла из каюты. У меня есть клинок супруг корабля, сказала она. И он очень хорош. И Иквел швырнула его на палубу Зубакий Шана. Джоран услышал, как Амстил его поймал и вытащил клинок из ножен. Вне всякого сомнения, он его изучал. Да, превосходное оружие. Последовала пауза. Полагаю, торговец необходимость расстаться с такой ценной вещью станет для тебя уроком. Никогда не возвращайся сюда. Ты меня слышала? У меня нет никакого желания сюда возвращаться, супрук корабля, сказала Квел. Затем супруг корабля отдал приказ, и команда стала спускать крылья, чтобы позволить Зубу Кейшана развернуться и двигаться обратно против ветра. Джорран представил, какие бы чувства он испытал, если бы положил руки на тонкую шею Квел и сжимал их до тех пор, пока она не перестанет дышать.